Глава 17, Записи я передала. Впрочем, за следующие несколько дней после этой встречи я много успела сделать. И многое не успела. Ниру все еще держали в лекарском крыле. И мое утро начиналось с того, что я приносила ей свежую выпечку из столовой. Каждый раз подруга давала новые ценные указания по уходу за басиком. С котом, кстати, у нас во время отсутствия хозяйки установился прочный мир не считая того факта, что периодически мне приходилось прибегать к помощи Муи, чтобы вымотать котика под вечер. Фирс заглядывал к Нире куда чаще меня. Казалось, у них начали зарождаться отношения. Однако и первый, и второй этот факт настойчиво отрицали. Сокурсник не отказался от идеи докопаться до того, кто распространяет драф, и чуть ли не ежедневно делился новой полученной информацией. Выбивал из меня разрешение на статью в хрониках, из-за чего мне пришлось отправить его за дозволением к Нерсу. Не хотел чтобы газета спутала планы ректору, а потому к выбору тем для номера я относилась вдвое серьезнее, чем раньше. Впрочем, с учетом того, что наша редколлегия пополнилась целым выводком новеньких, делать это было и не особо сложно. Идеи буквально витали в воздухе. С того самого момента, как Честер раскрылся, во всеуслышание объявил о том, что он вовсе даже не Честер Лекс, простой парень из семьи фермеров, А очень даже Ричард Уилкинс. Вокруг него появилось еще больше фанатов преимущественно женского пола. Все довольно быстро выяснили, что он входит в редколлегию, и потому буквально на следующее утро у меня оказалось десяток новых заявок. Отклонять я их не стало, рук действительно не хватало, разве что вела пробное тестовое задание, с которым плюс-минус все успешно справились. Ричард часто пытался устроить беседу этот отец, ссылаясь на то, что нам нужно обсудить что-то но очень важное но из-за роя девушек, постоянно крутящихся поблизости, а иногда от того, что я игнорировала его желание, разговор не складывался. К счастью, из-за обрушившихся на его дел, в том числе и дачи интервью к кантерской прессе, у парня оставалось не слишком много свободного времени. Также каждый вечер мне приходил вестник от Нерса. Что-то вроде «Привет, малышка Эрни, все хорошо, дела идут. Надеюсь на скорую встречу, твой Д. Иногда я даже на эти вестники отвечала, когда понимала, что действительно скучаю по ректору. За эти дни стало ясно, что мне его не хватает. Мне действительно хорошо в его обществе. Я почти смирилась с мыслью, что хочу с ним чего-то большего, чем общение. И эти мысли меня то удручали, то радовали. Из-за того, что эмоции бились от планки все хорошо» до уровня «всё плохо», я часто была как в тумане. Каждый день ждала вести от Морона по поводу отца. Каждый день выдавала Басику специальные гранулы. Каждый день ходила на пары. И каждый день мечтала о том, чтобы эта натянутая струна ожидания, наконец, лопнула. Я била себя по рукам всякий раз, когда Фирс приносил вести по поводу драфа. Понимала, что не стоит ввязываться в это дело. И пыталась закрывать глаза, когда подмечала, что какой-то студент ведет себя так, будто находится под действием запрещенных травяных сборов. Утешала себя мыслью, что совсем скоро все закончится. Я верила в Дарна Нерса, то, что он совсем справится и совсем разберется. Так, чтобы никто не пострадал. И вот день Х наступил. Начался он с привычного завтрака, посещения Нира и отсидки на парах. После заглянула в редколлегию, решив, что будет правильно вести себя как обычно. Выяснилось, что совершенно несложно глушить нервозность, лишь иногда эмоции переполняют от переживаний. Все ли пройдет хорошо? Не заподозрит ли преступник, что что-то не так? Когда я возвращалась в нашу с Нирой комнату общежития, напряжение достигло пика, потому, когда открыла дверь и увидела темную фигуру у окна, откровенно струхнула, даже сплела формулу из боевых чар. «Эрна, мне удалось устроить встречу с твоим отцом». К счастью, Моррен успел произнести это до того, как сработали мои инстинкт самосохранения магической формулы. В тот момент никак не удавалось поставить все факты, вспомнить детали, которые способствовали бы тому, чтобы я осталась в Академии. Нет, я действительно подумала о том, что моррону удалось устроить встречу с отцом, а потому тут же накинул на себя тёплое платье, готовясь к выходу. Кристалл телепортации главного дознавателя сработал лишь до выхода. Территорию мы покинули уже своим ходом. И почти тут же оказались уже знакомы мне повозки. И только когда я в нее села, в голове возникли подозрения. моррон выглядел до привычного спокойным, С любопытством смотрел то в окно, то на меня. «Мы ведь не к отцу едем, верно?» — Все же озвучила я. «Верно», — просто ответил моррон тем самым вызвав внутри меня новую волну паники. «Что? Что происходит?» Я старалась подавить страх, но удавалось неважно. «Оказываю услугу дорогому кузену», — хмыкнул Моран. «Убираю все лишнее из академии». Я шумно и облегчённо выдохнула. «Лишь богам известно, что я успела навоображать за эти долгие минуты». протянул мужчина. «Не будет криков и истерик на тему того, что это бесчестно по отношению к остальным». «Это бесчестно по отношению к остальным», — спокойно повторила я. «Но если Дарна будет спокойнее от того, что я нахожусь далеко, пожалуй, с этим можно смириться». «Согласен», — насмешливо ответил Моран. «Особенно с учетом того, что ты одна из немногих, кто может справиться с артефактом». «Что?» «Ничего». Губы Морона будто бы сами собой расплылись в улыбке. «Увы, я не знаю подробностей, в курсе лишь, что тут замешана какая-то родовая способность. Жаль, что Даран не позволил выяснить поподробнее». «То есть он в курсе?» «Знает не больше тебя». Пожал плечами Моран, не сводя с меня при этом прищуренного взгляда. Оценивал реакцию не иначе. А ты, как я понимаю, тоже не особо в курсе. Я промолчала. Ни о каких родовых способностях, помимо самой главной, я не была осведомлена. Да и не чувствовала. Может ли это быть какой-то ошибкой? Вполне. А я тебе говорил, что Нерс однолюбым. Он готов рискнуть многим, лишь бы с твоей головы не упал ни волосинки. «У вас же все под контролем». «Это тебе, Даррен, так сказал». Насмешливо спросил Моррен и в этот же миг резко дернулся, Мигнул портал. И я оказалась в просторной комнате, минимально обставленной мебелью. Неподалеку трещал камин. На столике меня уже ждал чайник с горячим напитком, чашка на блюдце и кусок пирога. Пожалуй, строили меня и правда с комфортом. «Только зачем прерывать диалог в самой середине? Ещё и так резко». Я подошла к окну и обомлела. За несколькими невысокими зданиями виднелись шпили Академии. Значит, разместили меня совсем неподалеку. Мы в повозке ехали дольше. Прислушалась к своей магии и поняла, что никаких блокирующих артефактов в этой комнате нет. Морон в таком случае мог бы даже дверь не закрывать. Или... Или он и вовсе не хотел меня запирать и способствовать тому, чтобы я оказалась подальше от Вака. Вот только почему? Захотел, чтобы я себя посильнее накрутила и в самый горячий момент помчалась в Академию спасать дарные всех студентов? Вот глупости. Не веря ни в какую родовую магию и в то, что действительно могу кого-то там спасти. И она смешливо фыркнула. И чтобы покрепче саму себя в этом убедить, уселась в мягкое кресло, взяла в руки наполненную кружку и сделала глоток, не сводя упрямого взгляда с камина. Вдруг противник окажется слишком сильным. Если уж он умеет подсасывать силу из других магов, впитывать ее в артефакт, то явно способен и использовать. Да, преступник сушил лишь студентку Шварц. Вряд ли магический потенциал может как-то существенно перевернуть игру, но в размышлениях я просидела ровно до того момента, пока не осознала, что Морен слишком расчетлив и умен. Я все таки себя накрутила. Как он предположительно и хотел. К счастью, противовес желанию в очередной раз сонуться туда, куда не просит. В голове звучало здравое «А что, если я просто буду путаться под ногами и только помешаю?» Но вдруг ко мне пришла совершенно бредовая идея. Стоит прогуляться. Сидеть в четырех стенах в полном одиночестве невыносимо. Дверь и правда была не заперта, разве что на внутренний засов. Я довольно быстро собралась и вышла в зябкую прохладу улицы. С трудом поборола мысль, что вполне могу вернуться в академию. С Басиком всяко веселее, чем в одиночестве» и вместо этого зашагала к центральной улице Кантра. Лесом рассел мелкий холодный дождь, прохожие скрывались от непогоды под зонтами и накидками. Вряд ли хоть кто-то из них, так же, как и я, вышел лишь с одной целью проветриться. Чем дольше я блуждала в переплетениях улиц, тем меньше людей встречалось вокруг. Я не особо смотрела по сторонам, и потому не сразу среагировала, когда столкнулась со спешащим куда-то мужчиной, выскользнувшим из узкого темного проулка. Он что-то уронил и тут же наклонился глазами, выискивая пропажу. Я инстинктивно опустила голову вместе с ним, обнаружив предмет почти в ту же секунду, что и незнакомец. Этого времени было вполне достаточно, чтобы разглядеть, что упало. Увиденное заставило меня испуганно замереть. Слишком знакомый символ, слишком знакомый мешок. «Иди, куда шла!» Огрызнулся он, убирая мешочек с драфом в «Карман!» и, не дождаясь ответа, продолжил путь. Глупо было рассчитывать, что драф реализуется лишь на территории Вака. Очень-очень глупо. Почти так же глупо, как думать, что под ударом только студенты Академии, а не все жители Кантра. Знает ли об этом Дарен? Я нырнула в проулок, вглядываясь в темноту, пока не увидела лишнее подтверждение своим наблюдением. Мерцающий символ на стене, затухающий с каждой секундой. Глянула на временный артефакт, понятия не имею, когда должен настать тот самый час, но есть вероятность, что я успею предупредить Даррена и Моррена, предупредить о том, что в опасности куда больше людей, чем мы полагали раньше. В тот момент я действительно считала, что это важно, что это не стало для меня лишь предлогом для того, чтобы вернуться в вак.